Сэр Найджел протянул телеграмму серо Бернарду. Тот прочел ее и вопросителю поднял брови. Они связаны? Неужели? Вероятно. Винклёр, он же Гаек, поведал ему, ныне курьер. Вена подтвердила, что он числится в СТБ, но работает непосредственно на КГБ. А наивьесно, в последние два года Мары дважды ездил в Вену, каждый раз по делам культурного обмена. Но думаете, Венклер и есть недостающее звено? Цернайжил пожал плечами. "Главное не перестараться. Кто знает, Дарнерт, может быть, в Йоркшире действует еще одна шпионская сеть" а Клёр служит сразу нескольким господам. Так что же вы хотите от пятёрки? Дать вам больше наблюдателей? Нет. Джона Престона. вы же помните, он выследил сначала Дарнсона, а потом и Мориса. Не нравится стиль его работ. Недавно он ушел в отпуск, а потом, как мне сказали, переболел гриппом. Завтра он должен вернуться к работе. Но отсутствовал так долго, что все его срочные дела, наверное, передали другим. Официально Престон занимается морскими и воздушными портами, работает в кусте Си. Но вы же знаете, что в ребят из Кустака и всегда полно дел. Так нельзя ли временно перевести Престона в К2, б и назначить координатором звено наблюдателей? О, не знаю, Найджу. Вообще-то подобные вопросы решает Брайан. Очень прошу вас, Бернард, Давайте заглянем правде в глаза. Престон возглавлял охоту на Бернсона с самого начала. И если Винклер связан с ней, Престон вполне возможно узнает того, к кому поедет Чех. Ладно, согласился сэр Бернард. Уговорили. Я напишу указание прямо здесь. А я могу, если хотите отвезти его, сказал шеф Мишесть, избавить вас от лишних хлопот. Мой шофер доставит бумагу на Чарльз-стрит. Вскоре сэр Найджел покинул Тилфолд. В кармане у него лежало письменное распоряжение сэра Дарнарда Хемингуса. Временно прикрепить Джона Престона к кусту К и сделать координатором операции по слежке за Винклером, если тот покинет столицу. Распоряжение было подготовлено в трех экземплярах. Первая копия осталась у сэра Найджела, вторую получил Джон Престон, а оригинал пошел на Чарлс-стрит. Брайана харкорд Смита в кабинете не было бумагу положили ему на стол. В 7 вечера Джон Престон ушел из квартиры в Челси на совсем. Он снова занялся оперативной работой, и ему это нравилось. Придя в Sussex Gardens, он прошёл к Даркиншоу со спины и сказал: "Привет, Гарри". Тот обернулся и воскликнул: "Господи, Джон Престон!" Что ты здесь делаешь? Дышу свежим воздухом. Тогда не высовывайся, мы тут за одним приятелем следим. Он через дорогу поселился. Понятно. И, по-моему, он собирается ехать в Шеффилд на поезде в 9:25. Откуда ты знаешь? Престон вынул копию распоряжения сэра Бернерда. Прочитав его, Беркиншоу прихриснул. Ого! От самого генерального? Ну что ж, тогда присоединяйся к нам, только спрячься. Запасная рация найдется. Дакин кивком указал на другую сторону улицы. За углом на Rednor Place стоит коричневый Ford Коркина. Рация в перчаточном ящике. Я подожду в машине, отозвался Джон и ушёл. Беркеншоу было задачей, никто не предупредил его о том, что координатором к ним пришлют Престона. Да и в отделе, занимающиеся чехами, тот вроде бы не работал.